Глава четвертая. Развитие сознания. Человек может развивать собственное сознание и заставлять его выполнять свои желания. По сути, мы ежечасно на протяжении всей жизни осознанно или неосознанно так и поступаем. Большинство из нас делают это неосознанно. Но люди, улавливающие суть вещей, уже взяли инициативу в свои руки и стали сознательными творцами своего мышления. Другие люди уже не могут повлиять на них или внушить им что-либо, ведь они стали хозяевами самих себя. Они отстояли себя и подчинили себе вспомогательные способности своего мышления. «Высшее Я — правитель ума», А то, что мы называем волей, есть инструмент высшего «я». Конечно, у этого принципа существует и другая сторона. Вселенская воля выше воли человека. Но последняя более тесно взаимодействует со вселенской волей, чем принято думать. Так что, сражаясь с собственной низшей природой и принимая свое высшее «я», человек входит в тесный контакт со вселенской волей и черпает ее чудесную силу. В тот момент, когда человек принимает свое высшее «я» и, значит, находит себя, он устанавливает тесное взаимодействие между личной волей и вселенской волей. Но до того, как он сможет извлечь пользу из могущественной силы, находящейся в его распоряжении, ему предстоит овладеть своей низшей природой. Подумайте, насколько нелеп человек, претендующий на обладание силой, будучи рабом низших сфер своей ментальности, которая должна ему подчиниться. Представьте себе человека, раба собственных настроений, страстей, животных влечений и низших функций ума, в то же время пытающегося претендовать на блага, даруемые волей. Вместе с тем я не проповедую аскетизм, который кажется мне признаком слабости. Я говорю об управлении собой, утверждении своего высшего «я» над подчиненными ему сферами личности. Высшее «я». Есть единственное, истинное «Я», а все остальное – не «Я». К сожалению, объем данной книги не позволяет рассмотреть этот вопрос детально. До того, как человек сможет установить абсолютную власть своего высшего «Я», он должен добиться полного повиновения тех сфер своей личности, которые должны ему подчиняться. «Все, чем мы научились управлять, хорошо» но ничто нехорошо, если оно управляет нами. Поэтому, пока мы позволяем низшим сферам своей ментальности отдавать нам приказы, мы остаемся рабами. И лишь когда наше высшее «Я» поднимается на трон и вздымает свой скипетр, устанавливается порядок и все занимает отведенное ему место. Мы не виним тех, кто подвержен влиянию собственной низшей природы. Эти люди находятся на более низкой стадии развития и в свое время станут совершеннее. Но мы хотим привлечь внимание подготовленного читателя к тому факту, что правителю нужно утвердить свою волю, и все должно ей повиноваться. Приказы должны отдаваться и выполняться. Мятеж следует подавить и установить законную власть. И это нужно сделать сейчас. Вы позволяли своим внутренним мятежникам не пускать короля на трон. Вы позволяли царству своего мышления жить под дурным правлением безответственных способностей. Вы были рабами аппетита, недостойных мыслей, страстей и негатива. Воля была отодвинута в сторону, и низменное желание узурпировало трон. Настало время восстановить порядок в царстве мышления». Вы способны усилием воли установить свое господство над любой вашей эмоцией, влечением, страстью или же типом мыслей. Вы можете утвердить свое высшее «Я» и приказать страху отойти на задний план, жадности — покинуть вас, ненависти — исчезнуть с ваших глаз, гневу — спрятаться, тревоге — перестать вас беспокоить. Неконтролируемому аппетиту и страсти склониться в знак почтения и стать вашими немыми рабами, а не хозяевами. Вы в состоянии окружить себя блистательной компанией, смелостью, любовью и самоконтролем. Чтобы подавить мятеж и восстановить в царстве своего мышления мир и порядок, вам достаточно издать соответствующий приказ и настоять на его выполнении. Перед тем, как промаршировать к императорскому трону, нужно достичь должного внутреннего состояния, продемонстрировать свою способность управлять королевством. И первая битва — покорение истинным, высшим «я», низшей природы. Аффирмация «Я утверждаю господство своего истинного высшего Я». В течение дня повторяйте эти слова искренне и с позитивным настроем как минимум раз в час, особенно в ситуациях искушающих вас действовать от лица своей низшей природы, а не следовать путем, диктуемым вам вашим истинным высшим Я». В момент сомнений или колебаний искренне произносите эти слова, и вам станет ясно, каким путем следовать. Повторяйте данную аффирмацию несколько раз, оставшись наедине с собой перед отходом ко сну. Но при этом не уподобляйтесь попугаю, подтверждайте свои слова вдохновением. Сформируйте мысленный образ своего истинного Высшего Я, устанавливающего господство над низшими планами вашего разума. Вам нужно увидеть короля на троне. Вы обнаружите, что у вас появились новые позитивные мысли, и то, что раньше казалось вам сложным, вдруг станет гораздо проще. Вы почувствуете, что хорошо держите себя в руках и что вы господин, а не раб. Удерживаемый в сознании мысленный образ цели проявится в ваших действиях, и вы будете уверенно расти, приближаясь к ней. Упражнение. Почувствовав, что вами управляют побуждения вашей низшей природы, сконцентрируйте сознание на своем истинном Высшем Я и черпайте из него вдохновение. Испытывая искушение впасть в гнев, вспомните свое истинное высшее «Я», и вы почувствуете, как понизится ваш голос. Гнев недостоин истинного высшего «Я». Когда вы раздражены и утомлены, вспомните, кто вы есть, и поднимитесь над своими низшими переживаниями. Испытывая страх, вспомните, что истинное высшее «Я» ничего не боится. И утвердите в себе смелость. Будучи подстрекаемы жадностью, подумайте о своей высшей природе и посмейтесь над низшими побуждениями. И так далее. Всегда и во всем утверждайте свое истинное высшее «Я». И не разрешайте низшим ментальным планам беспокоить вас. Они недостойны вас и должны знать свое место. Не позволяйте этим чувствам управлять собой. Они должны подчиняться вам, а не господствовать над вами. Вам нужно держаться подальше от этого уровня и единственный путь оттуда — почувствовать себя свободным от мыслей, которые позволяют всему остаться как есть, потому что их устраивает такое положение вещей. Возможно, поначалу вам будет трудно, но не прекращайте усилий. В конце концов, вы подчините себе свою низшую природу и испытаете удовлетворение. Вы достаточно долго были рабом. Пришло время освободиться. Честно выполняя описанные здесь упражнения, вы через год станете другим человеком и будете оглядываться на себя прежнего с улыбкой жалости. Но нужно работать. Это не детские игры, а задача для искренних мужчин и женщин. Сделаете ли вы такое усилие?